Глава шестая. Хэштег «Не столби мракобеса». Фредди и Джейкоб Уайтли Энфилд нажали на «Отправить». Их отпуск испорчен. Им создали жутчайшие неудобства и чудовищно унизили. В десять часов вечера не дали воспользоваться полноценным бронированием и вынудили поселиться в Тревеладже, в Пентрите. Это совершенно отравило им недельный поход по озерному краю. Джоком и Брэнда Маккрун, христианская пара, владевшая гостевым домом Махонький Закут, предложила им раздельные комнаты по той же цене, однако что неудивительно Фредди и Джейкоб, приехавшие отпраздновать свой медовый месяц, пожелали двухместный номер, который Фредди забронировал. Состоялась перепалка ужасно напряженном, полуучтивом, зверски-английском смысле. Голоса пытались оставаться спокойными, но подрагивали от избытка чувств с обеих сторон. «Простите, но дискриминация однополых пар противозаконна. Мы просим вас уважать наши религиозные воззрения и либо спать порознь, либо найти себе проживание в другом месте. Ни за что!» Мы забронировали здесь номер, потому что хотим завтра взойти на Грейт Гейбл. Подтверждая ваше бронирование, мы не знали о его особенностях. Просим уважать нашу половую ориентацию. Просим уважать нашу веру. Мы христиане-евангелисты и считаем, что гомосексуальность — грех. Это отвратительно и оскорбительно. Мы за вас помолимся. Нахер нам не сдались ваши молитвы? «Пожалуйста, уходите!» Фредди и Джейкоб, потрясенные и подавленные, вынуждены были вернуться в машину и искать себе жилье. Добраться до Тревеладжа получилось не сразу, поскольку 4G среди холмов был ужасен. Джоком и Бренда Акрун оказались верны своему слову. Они вышли в сеть. Вернули депозит у Айтли Энфилдов, после чего преклонили колени у себя в домике и помолились за двух грешников. Когда Фредди и Джейкоб, наконец, прибыли в Тревеладж, было уже слишком поздно, даже для бокала вина, что уж говорить о еде. Они расстроились напрочь. И пусть по натуре они оба милейшие люди, устраивать драчки им неприятно, они все-таки сочли, что подобное обращение не должно сходить людям с рук. Подумали, не сообщить ли полиции, но, по правде сказать, не желали еще больше портить себе отпуск. А потому написали разносный отзыв на сайте TripAdvisor и повторили его в Твиттере с тегом «Хэштег не столби у мракобеса».